Вместо чтобы испугать животное внезапным нападением, Джек только разозлил его. Он понизил мощность электроподачи, но не стал выключать ее вовсе. Свет прожитеров потускнел. Джеку не хотелось снова слепнуть Что вы надумали? — Я только что просил военных активизировать электромагнитный захват второго троса, — пояснил Роберт. — Сильное электрическое поле может привлечь к себе, но только при условии, если исчезнешь ты. Джек прикусил губу и еще понизил напряжение в сети. Переускорители отключись окончательно, а свет в лампах едва теплился. Морской гигант стал почти неразличим, но все равно продолжал медленно подбираться к лодке. — Ладно, — сказал Джек. — Включайте. Мы уже включили. Минуту назад. А Архитеутиз как-то реагирует, когда продолжал катиться вперед. — Нет, — с отвращением, — откликнулся Джек. — Ему придется сражаться с этой дрянью. «Сражаться, пытаться отогнать ее!» Он припомнил предупреждение Роберта. «Не убегай!» «Роберт, попробуйте отвести трос в сторону, как лес к удочке!» «Что? Ага, я понял! Подожди!» Джек выключил все системы, оставив лишь освещение в кабине. пытался найти глазами трос, но не сумел. «Ну, давай же, Роберт, давай!» Мысленно, как заклятие, повторял он. Спрут уже находился совсем рядом. Мешанина розового мяса, щупалец и присосок размером с тарелку. Джек видел, что один глаз монстра повернулся в его направлении и молился, чтобы Роберту хватило времени привести в действие его план. — Где же ты, Роберт? — пробормотал он. — Почему мяглишь? Одно из щупалец потянулось к наполовину скрытой илым субмарине, а палец Джека к тумблеру включения энергоподачи. Внезапно слева возникло ослепительное в чернильной темноте сияние. Оба и Джек и чудовище замерли. Огромный глаз спрута повернулся в сторону нового источника света. Тут даже посмотрел Джек. и Джек. Невдалеке от них переливалась исходящими изнутри огнями кристаллическая колонна. Прищурив глаза, Джек увидел, что мимо нее проплывает спущенный с гибралтара трос с электромагнитным зажимом. От удивления Джек разянул рот. «Что за дьявольщина?» Морское дно под днищем субмарины начали вибрировать. Сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. Валявшиеся вокруг мелкие обломки самолета принялись подпрыгивать к какому-то диковинному танце. Здорово, подумал Джек, сначала морское чудовище, а теперь еще и это. Вибрация сотрясала все его тело, от пяток до макушки. Кабель постепенно удалялся от колонны, и колебания понемногу затухали. Одновременно угасало и свечение кристалла. Когда электромагнитный зажим троса растворился в темноте, она погасла вовсе. Гигантский спрут все еще находился рядом с подлодкой, но казалось, что животное пребывает в нерешительности, напуганное неожиданно появившимся светом и с драганиями дна, а затем очень медленно оно направилось следом за уходящим вдаль стальным тросом, прочь от наутилуса. — Сработало! — заирал Роберт. Джек молчал, словно опасаясь привлечь к себе внимание монстра, и наблюдал за тем, как Спрут отправил за своей новой добычи. Вскоре и головоногий, и трос исчезли из поля видимости. Джек предпочел не включать свет и обойтись тем, что рассказывал ему Роберт, а тот говорил, «Мы поднимаем трос и одновременно отводим его в сторону. Спрут все еще следует за ним». Джек облегченно выпустил воздух из легких, — Он уж довольно далеко, — сообщил Роберт. — Может, тебе пора убираться оттуда? Джек не заставил уговаривать себя. Он продул Кингстона и включил ускоритель. Со дна поднялось облако ила, но маленькая саммарина уже резво поднималась к поверхности. — Черт! — вновь раздался голос Роберта. От страха у Джека перехватило горло. — Что там еще? — Мы его потеряли. — Что это значит? — «Не волнуйся, он движется в противоположном от тебя направлении!» В голосе Роберта явственно звучало разочарование. Он на нас, так сказать, плюнул и снова подался в более глубокие места. Иными словами, вернулся домой. Какая жалость! Я бы так хотел рассмотреть его поближе. Поверь мне, это не такое увлекательное зрелище, как кажется на экране. Что? Ах, да, ну, извини, Джек. Всплываю, буду на поверхность через пятнадцать минут. — Мы тебя ждем! — Джек откинулся в кресле, вытер взмокшее лицо рукавом. Хотя страх все еще клубился в его душе мутным облачком мыла, Джек улыбнулся, ему удалось выжить. И все же полностью расслабиться мешало какое-то тревожное чувство.